Глава 15. Кэролина Фарлоу. Как только над черепичными крышами Норманхема поднялось солнце, я вновь уверовала в то, что моя жизнь еще не скатилась в нижний мир. Утро принесло не только полный заряд магии льда, любовно отданной бабушкой, но и вести. Ха, трус. Сминая доставленную лакеем записку, усмехнулась бабушка. То, осторожно уточнила я. После не только бессонной, но еще и довольно тяжелой ночи, сидеть вот так в номере лучшей гостиницы города с говорящим названием "Высший свет" за завтраком непривычно. Валерия вела себя так, словно ничего не произошло. Я рассудила, что этим она дает мне передышку, и была очень признательна. "Реактор ваш", фыркнула бабушка. Внял моему вчерашнему предупреждению, Решил сделать слушание закрытым. С губ сорвался облегченный вздох. В голове тут же промелькнула совсем уж мелкая мысль, что у меня еще будут аргументы, чтобы побороться с матушкой Гусыни. От Валери не укрылись мои эмоции. Мне точно больше ничего не стоит знать, спокойно уточнила она, не сводя с меня внимательного взгляда. Точно. В тон ответила ей и легко улыбнулась. Пока я совсем не разберусь. Надеюсь, что после того, как разберешься, моя помощь не потребуется, беззлобно заметила Валерия. Она говорила это не для того, чтобы задеть или обидеть, не для того, чтобы показать моё место, нет. Она намекнула, что если сложилась ситуация, требующая ее вмешательства, то лучше ей знать заранее. Во время зимних каникул мы с тобой отправляемся в поместье Коулс, вдруг произнесла она все тем же безэмоциональным тоном. Брови сами собой поднялись наверх, но я даже вопрос задать не успела, как Валери продолжила. И твоему отцу не стоит об этом знать. Воспользуемся порталами, чтобы сэкономить время и успеть к празднованию зимнего затмения. Я замерла, ожидая новых водных. Ей не последовало. Бабушка с равнодушным видом уткнулась взглядом в газету, не спеша раскрывать всех карты. Я же не рискнула спрашивать напрямую. Вместо этого задумалась, что скажет отец, когда выйдет на связь. Все прошло как по маслу. Мы ответили на все, совершенно все вопросы, которые нам задали таким образом, и нас отпустили. И пусть слушание действительно оказалось закрытым, сплетни быстро поползли по академии. К счастью, говорили только о том, что нас ночью поймали в музее, о том, что этому предшествовало, никто не знал. Пока я брела в столовую к обеду, ко мне подходили, задавали вопросы, но я ограничивалась: "Простите, не могу об этом говорить". Однокурсники понимающе кивали и продолжали шептаться. Как широко разойдется сплетня, узнаем через неделю. Интересно, кто из преподавателей вообще распространил слух? Не удивлюсь, если мастер Томпсон. После наших, если точнее, моих докладов он точил зуб и на меня, и на Рэймонда. А тут такая сочная сплетня. Благо в зале слушания сам мастер не присутствовал. Когда зашла в светлую столовую, Боковым взглядом я тут же увидела Эстер Эстерлиц, спешащую ко мне со всех ног. Следовало спешно ретироваться. Я оглядела зал и увидела Рея с Кесси в самом углу. Не знаю, как им удалось, но сидели они вдвоем. Более того, вокруг все столы были совершенно пустые, несмотря на большую заполненность помещения и обеденное время. Видимо, Коулс держали оборону. О чем то негромко переговаривались. Хм. А что, если я прихватила поднос с едой и направилась к их столу. С совершенно пустым подносом уселась напротив удивленно замершего Рея. Мы теперь не скрываемся, усмехнулась Кэсси, поставив на мой поднос тарелку с салатом. Вас двое, а я одна, сдержанно ответила я. Мне сложнее держать оборону с вопросами. Меня с самого утра осаждают А тут еще гусыня. Занята. Вдруг резко гаркнула Кассандра куда-то мне за спину. В ее глазах на мгновение вспыхнуло раздражение. "Тоже достали", прозвучало привычным фарлауским холодным тоном, но при этом сам вопрос был удивительно тёплым. Я неловко улыбнулась. "Зла нет", буркнула Кассандра, не вдаваясь в подробности. Теперь все вокруг думают, что мы обсуждаем ночное происшествие, хмыкнул Рей. Прикинь, кто-то всерьез считает, что мы решили устроить дуэль в музее, хихикнула Кэсси. Ага, а сейчас назначаем новую схватку, серьезно ответила я магией создавая себе ледяную вилку и кивком благодаря Кассандру за салат. Матушка Гусыня не объявлялась? поинтересовалась Кэсси. Я поморщилась. Сплетница явно проигнорировала свежую новость, решила дожать то, что началось несколько дней назад. Сегодняшняя подсказка выглядела совсем уже очевидной, по крайней мере, для меня. Враги не враги, далеко но близко. Всегда ваша Матушка Гусыня. Благо сплетни про стихийные артефакты взорвала академию настолько, что большинству стало не до загадок. Я же и в за обедом колзом, лишь подогрела интерес к происходящему. Если честно, в данный момент есть то, что интересует меня больше, тихо произнесла я, поднимая взгляд. Вы не в курсе, почему мы с бабушкой едем к вам во время зимних каникул, да еще и втайне ото всех? За столом повисла напряженная тишина. Кесси с Рэйм переглянулись. Они явно поняли, в чём дело. Лицо парня чуть ли не окаменело. Кассандра наоборот выглядела растеряно. "Это плохая идея", резко выдохнул Коулс. Меня в тот же миг окатило холодом. Я дернулась, как от удара, сощурилась. Напомнила себе, что стоит уважительно относиться к чужим секретам, даже если твой раскрыли. Но одновременно мне стало обидно. "Ну, Рей!" вдруг вставила Кэсси. Нет, сухо произнес он, переводя на меня тяжелый взгляд. Такое внезапное изменение настроения не просто смутило, оно заставило мои внутренности сжаться в крохотный комок, причиняя невыносимую боль. Я глубоко вдохнула, натягивая на себя более привычную маску отчужденности. Прохладно улыбнувшись, встала из-за стола. Оказалась одновременно с рэем настоятельно рекомендую тебе в это не ввязываться. Уже спокойнее и как-то более тепло произнес Коулс. Я неопределенно передернула плечами. Пойти против слов бабушки? Вряд ли на это способна. Оставив Рэйс Кесси, направилась к выходу. Стоило сделать шаг от стола, как меня тут же липкими противными щупальцами коснулись шепотки. На секунду я ощутила целый сон эмоций. Любопытство, зависть, раздражение все это было направлено в мою сторону. Стала зябко, я неуютно поежилась. лишь для того, чтобы через следующий миг выстроить перед собой ледяную стену. Холод, текущий по внутренним каналам, куда привычнее, чем чужой. Расправив плечи, я вышла в коридор. Ты обещала мне прогулку по городу, раздалось сбоку. Джей Я и думать про него забыла, и вообще, разве обещала? Насколько я помню, меня просто поставили перед фактом. Не думаю, что сейчас подходящее время, отстраненно ответила я, даже не заботясь о том, чтобы подобрать правильные слова. Шага не сбавила. До этого и не требовалось. Долговязый Джей довольно быстро поймал мой темп. А мне кажется, самое, что не наесть. Разве тебе не хочется выбраться отсюда хотя бы на вечер и отдохнуть? В его тоне было столько удивления, будто студент с факультета темной магии и не представлял, как можно этого не хотеть. Матушка Гусыня, стихийные артефакты, преступники, которые продумали свой план еще до нашего с Реймондом поступления в академию. Помимо этого, необходимость разорвать обед тайный план бабушки и наверняка Разозлённый отец, который игнорирует каждый мой входящий вызов со своего кристалла. Действительно, почему бы не сбежать хотя бы ненадолго от всех проблем? Завтра после четвёртой пары решилась я. В конце концов, всё худшее, что могло случиться, уже произошло. И в кое-то веки удалось не накликать беду. Вечер и правда проходил чудесно. Джей много знал об архитектуре Норманхемы и с задором об этом рассказывал. Не так нудно, как, может, положим мой батюшка. Справа, дорогая дочь, дом успешнейшего предпринимателя, занимающегося продажей шелка. Он родился в таком-то году, в сиком-то месяце, история его рода прослеживается аж. Ты ведь знала, что шелк?» Нет, Джей рассказывал иначе. Да и обращал внимание на другое показал тайную нишу в старинном фонтане в самом центре города. По легенде, скульптор, работавший с этим магическим произведением искусства, был влюблен в дочь мэра. Но поскольку отец искал для кровинушки лучшую партию, он запрещал влюбленным видеться. И потому скульптор решился на безумный план оставлять записки в тайной нише, которую в то время можно было открыть не менее тайным ключом, который влюбленный передал еще более тайно. Сейчас, конечно, ключ был потерян, а ниша открывалась простым нажатием на каменную плиту. Даже жаль, что на сегодняшний день там обнаружились только пустые бутылки из подкрепленного вина. О, а хочешь, я покажу тебе один интересный чердак, вдруг предложил мой спутник. «Пойдем», — не стала я отказываться. С джеем было спокойно, даже уютно. Вот только когда мы заходили в подъезд доходного дома старой постройки, Я ощутила на себе чей-то острый взгляд. Лед внутри опасливо всколыхнулся, предупреждая о внезапном пристальном внимании, и я поспешила. И поняла, что оказалась в ловушке только тогда, когда мы поднялись на заключительный третий этаж и уткнулись в дверь. Самую обыкновенную, какую можно встретить в любом приличном доходном доме, деревянную, крепкую, с кожаными вставками, в которые вплетались защитные чары. Доверься мне. Джей широко улыбнулся, заметив мою напряженность. Ты в безопасности. Когда тебе говорят что-то вроде ты в безопасности, напрягаешься еще больше. Но не в этот раз. Джею я доверяла. И мне бы, конечно, задуматься о том, что это иррационально, прикинуть, а не замешан ли тут какой-то артефакт. Но я настолько устала от парануи, и доверилась своей стихии, которая неистово подгоняла вперед, что все же шагнула к двери в незнакомую квартиру. Джей под потянул за ручку. До слуха донеслись резкие шаги внизу, спешные, раздраженные и почему-то знакомые. В сердце кольнуло угольком. По глазам ударил свет, и мне понадобилось пара мгновений для того, чтобы проморгаться. Передо мной чуть в глубине прямого коридора стоял человек. Человек из прошлого. Белозубо улыбался, даже руки в стороны развёл. Ну привет, сестренка!» — радостно произнес он. Скрипнула дверь за спиной. "Бернард?" ошарашенно выдала Яня, до конца поверив собственному зрению. Живой, невредимый. Даже в щегольском Сюртуке явно шитым на заказ, а значит, выбился в люди без отцовских денег и связей. В голубых глазах Бернарда таились и знакомые с самого детства искорки хитринки. Не сдержавшись, да и зачем, я подалась вперед и крепко обняла брата, которого не видела два года. От него все так же пахло свежим пергаментом и грушей. Такой родной аромат. А я не обманывал. Чердак и правда интересный. Весь усмехнулся Джей. Рэймонд Коулс. Вот как чуял, что нужно за ней идти. И за коим демоном она прётся с чудиком с темного факультета в этот дом? Ее что, мама в детстве не учила, что заходить с чужаком в незнакомые дома нельзя? Ладно, мама, С ней я не знаком, но бабушка-то точно должна была учить. Ещё её уши развесила, слушала так, что зверь внутри меня недовольно и ревниво порыкивал. Я нутром ощущал, как на кэре давят каким-то артефактом, влияющим на эмоции. Отчётливо осознавал, что если влияют, значит, не к добру. Ускорился добрался до парадной двери, молясь всем богам, чтобы успеть. Хотя бы услышать, в какую они зашли квартиру, а там дело долго разгораться не будет. Внутри бушевало истинное пламя, тату-блокиратор жгло. Единственное, что удерживало от полного разлома сдерживающего знака, крохотная льдинка мерно успокаивающая внутренний пожар. Слишком медленно для того, чтобы его унять но спасительно, чтобы не взорваться. Стоило мне оказаться внутри, как я услышал наверху разговор. Бросил взгляд сквозь поручни, на последнем этаже мелькнул рукав. Ага, значит, мне туда. Поднялся в тесчёта, даже не запыхался. Меня словно что-то толкало вперед. Дверь была одна. Ее и дернул. Инстинктивно, даже не веря в то, что она может оказаться открытой. И каково же было мое удивление, когда она легко отворилась. По глазам ударил свет, но уже через мгновение картина маслом. Темный чудик стоял у стены и почему-то широко улыбался, а моя ледяная принцесса стояла в объятиях какого-то лощеного мужчины с жидкими усиками над верхней губой. «Рэй?» — раздался пораженный вопрос Кэролины. "Что ты тут?" Эмоции взяли верх. Я рывком приблизился к незнакомцу, резким движением отгородил его от Кэрри и крепко прижал к стене. "Стой, погоди!" Ледяная принцесса повисла на моей руке, не позволяя вырваться огню. "Что ты делаешь?" Я был готов расплавиться от жара, разливающегося по Кэрри дернулась, явно улавливая отголосок моих эмоций. Потом внезапно спокойно положила руку поверх моей, глубоко выдохнула, источая при этом прохладу магии. "Рэй, это мой брат, Бернард", Тихим и спокойным голосом произнесла она. "Брат Бернард, тот, которого выкинули из семьи как безродную шавку?" Эмоции улеглись не сразу. На это ушли долгие пять секунд. Я не отводил взгляда от новоявленного братца Кэрри. Не нравились мне его глаза, скользкие, как у рыбы, которые долго били об лёд. Пришлось списать восприятие на внезапный приступ нервозности. Прошу прощения, выдавил я с трудом, отстраняясь, протянул руку. Со стороны ситуация выглядела двусмысленно. Мне показалось, что у вашей сестре требуется защита. Руки Бернард не пожал. перевел взгляд на сестру и со злостью, которая от чего-то показалась мне фальшивой, прошипел: "Колс, ты связалась с колсами? Это он к тебе ночью по карнизам ползал?"